На всякий случай, впрочем, молодой человек всё же уточнил, что за он имелся в виду. Его зовут Адрианс Передонович Горохов, объяснила Амалия. Я должна передать ему письмо. От кого? Вы не поверите, усмехнулась девушка. От Николая Петрова. Александр посмотрел ей в лицо и сразу же поверил, но ему захотелось знать подробности. Вчера нам принесли письмо. Кто принёс? Друг убитый, вы митя, помните, мать Николай о нём говорила. Его зовут Дмитрий, а фамилия Звонарёв. Оказалось, Николай оставил письмо ему с просьбой передать невесте, если он вдруг исчезнет и не будет подавать о себе вестей хотя бы 3 дня. Дмитрий сначала пришёл по нашему старому адресу, там узнал новый, отправился к нам, и вот Постойте. Встрепенулся Александр, но ведь убитый оставил такое же письмо и дома, так? Так. Очень странно, медленно проговорил офицер. И что было в письме, которое вы получили? Амалия поморщилась, думая тоже, что было в том, о котором сказала Анастасия Ивановна, ну, может, не теми же словами, но содержание похоже, личное, пояснила она. А ещё в письмо был вложен конверт с указанием передать его Адриану Спиридоновичу Горохову, проживающему по этому адресу. Девушка вздохнула. И тогда я совершила некрасивый поступок. Вы открыли вложенное письмо, закончила за неё Александр, потому что думали, что оно может иметь отношение к убийству жениха вашей горничной. Оно имеет отношение, отресла Амалия, которой не понравилось, что чужой человек назвал Дашу горничной, словно та была только служанкой, и больше ничего. И теперь мне нужно срочно передать его Горохову, однако меня не пускают. Я была у него на службе, но меня не приняли, даже когда я А где служит этот таинственный господин? поинтересовался Александр. В полиции, ответила Амалия. Прежде числился по третьему отделению, но его ведь больше нет распущено. Так-так, помыслил Александр, весьма любопытно всё складывается. Студент, который учился в одном институте с террористом, исчез за несколько дней до покушения, а теперь оказывается, он ещё и письма в полицию писал. Очень любопытно. А Амалия тем временем решилась на неприкрытый шантаж. "Если вы проведёте меня к Горохову", внезапно объявила она. "Я покажу вам письмо". Александр насупился. "Но почему вы думаете, что я Я думаю", ответила Амалия, глядя куда-то поверх его плеча. "Что вас оно тоже касается. Я бы даже сказала непосредственно, да". Надо сказать, что Александр терпеть не мог, когда его шантажировали. тем более к каким-то туманным тайнам. И сейчас помыслил, надо бы всё-таки объяснить барышне Тамариной, что он взрослый мужчина, что с ним не годится так обращаться и вообще неплохо бы помнить о правилах приличия, которые вообще-то не поощряют её поведение. Но Амалия в нетерпении стукнула ножкой, обутой в узкий длинноносый сапожок, о тротуар, а в следующем мгновении Александр услышал свой собственный покорный голос: "Ну хорошо, давайте попробуем найти этого Горохова". Тут же заметил, что девушка смотрит на него как-то на неразумного. Ну, даже не смог обидеться. Его не надо искать, терпеливо растолковала Амалия. Он уже вернулся со службы и находится дома. Мне надо, чтобы он меня принял. И хотя сама она считала себя барышней чрезвычайно рассудительной, в последней её фразе прозвучало столько капризной уверенности избалованного ребёнка, что Александр не мог удержаться от лёгкой улыбки. Амалия заметила эту улыбку и сердито сверкнула на офицера глазами. Он вас примет, слово чести, пообещал Александр, и изо всех сил стараясь сохранить серьёзность, и вместе с Амалией направился к дому. Надо будет всё-таки указать ей на её поведение, но только так, чтобы не обидеть, смутно размышлял Александр, когда полная представительная горничная Выслушав, что к её хозяину явился барон Корф, попросил их обождать и ушла. Ну, в конце концов, ей больше к лицу играть в куклы, хотя она и взрослая барышня. Понятно, что хочет помочь девушке дела, которые принимает близко к сердцу, но... но тут вернулась горничная и сказала, что хозяин их примет. В гостиной, обставленной очень просто, даже помещиански, их ждал невысокий усатый господин в штатской одежде, которая, впрочем, плохо ему шла. Глаза у него были жёлтые и больные, а вид несколько помятый, словно сегодня его долго разрывали на части, но до конца всё-таки не дорвали. Впрочем, манеры обличали в нём человека светского, потому что поклонился он вполне непринуждённо, а завидев Амалию, украдкой пригладил волос, чтобы скрыть плешь на макушке. Когда хозяин дома заговорил, голос у него оказался по-армейски хрипловатый, словно сорванный командами, которые ему приходилось отдавать. Адрианс Передонович Горохов, чем могу служить? Александра объяснил, что сопровождает барышню Тамарину, у которой есть для него важные сведения. Взгляд у господина сделался затравленный, как будто он только-только надеялся отдохнуть, но даже дома его настигли барон Корф и барышня, явившиеся опять же с самыми раздирательными намерениями. "Право я не понимаю", начал Горохов с неудовольствием Николай Петров. вмешалась Амалия, студент горного института. Он ведь был вашим осведомителем, не так ли? Адрианс Передонович покосился на хорошенькую взволнованную девушку, на невозмутимое лицо барона Корфа, покорился судьбе и сел, ну точнее, повалился на стул. Гм, -м -м, он побарабанил пальцами по столу, и в его взгляде Александр, который тоже умел читать людей как книги, когда хотел, Увидел настороженность и желание не выдать больше, чем они могли бы знать сами. Право же, я затрудняюсь. Такая распространённая фамилия. Вам известно, что его убили? Без извинений спросила Амалия. Лицо Адриана Спиридоновича помрачнело. К сожалению, подобные происшествия в нашей практике случаются, несмотря на он уважение их. Быстро спросил он: Александр сделал вид, что не заметил, так Амалия кивнула. Горохов забормотал слова соболезнования, но девушка перебила его: "Николай Петров оставил письмо для вас. Прошу прощения, что позвоил я себе его вскрыть. Полагаю, данные, которые в нём указаны, представляют для вас первостепенный интерес". Она извлекла из сумочки мятый конверт и протянула его Горохову. Поколебавшись, он взял его. Здесь указаны продолжала Амалия: "Приметы лиц причастных к цареубийству. И их имена. Ну не все, потому что все Петровы известные не были. К тому же эти господа предпочитали в конспирации ради обходиться кличками. Кроме того, в письме содержатся подробные сведения о готовящемся покушении. Так что если бы Петровы не убили", облачко набежало на лицо девушки. "Возможно, он помог бы предотвратить то, что случилось", тихо закончила Амалия. Да, зачем-то горестно уронил Горохов и развернув письмо, углубился в чтение. По мере того, как глаза его скользили вдоль строк, лицо приобретало всё более и более сосредоточенное выражение. Александр едва мог усидеть на месте. Теперь он горько жалел, что не поддался искушению и отказался читать письмо, предназначенное другому. Что же там такое может быть, думал молодой офицер.